Глава 63. Юра. Узнав, что Соня решила в воскресенье сходить в салон и сделать стрижку, Юра обрадовался. Оживает все больше и больше. И тут же сказал. Вот и отлично. А я после репетиции, если она вообще будет, съезжу на свою съемную квартиру, захвачу кое-какие вещи. А то на следующей неделе в среду похолодание обещают, а у меня все теплое там осталось. И гитару надо забрать. «Сегодня мне еще дадут инструмент, но дальше, если подойду, надо будет со своим приходить. А вечером погуляем с тобой. Ты как, согласна?» Соня согласилась и пошла в ванную, чтобы принять душ перед сном. Юра проводил ее взглядом, вновь испытывая дикий соблазн присоединиться, но все же устоял. И как только за Соней закрылась дверь, взял телефон и позвонил Виолетте. Юра не стал ходить вокруг да около, сразу сообщил, что не пойдет к ним работать. Девушка поначалу вздохнула, а потом фыркнула и заявила. «Ну и зря. Здесь отлично, и платят хорошо, и коллектив чудесный. Ты из-за меня, что ли? Ерунда, подумаешь, пофлиртовала немножко. Я же не дура?» «Не из-за тебя», — почти не соврал Юра. «Так, планы поменялись». «Ладно. Но ты задумайся все же. Ревнивая девушка — это тяжело. У меня был ревнивый парень. Ему в каждом парне мои измены мерещились. Достал». Юра улыбнулся. Таким возмущенным был голос Виолетты. «Не переживай, я разберусь. Удачи». «Ага, и тебе. И вот еще что. Звони, если передумаешь. Ну, или девушку поменяешь. Думаю, найдем для тебя местечко». Юра не стал отвечать и просто положил трубку. Он понимал, что вряд ли позвонит, не захочет чувствовать себя обязанным Виолетте. «А Соня...» «Не ревнивая она». Просто не уверена пока что, ни в нем, ни в себе. Но в этом случае время точно лечит. Утром следующего дня они с Соней быстро позавтракали, а потом разъехались каждый по своим делам. Соня при этом выглядела настолько воодушевленной предстоящей встречей с подругой и будущей стрижкой, что не улыбаться и не потрунивать над ней у Юры не получилось. «Жду розовых волос!» Сказал он ей напоследок и поцеловал засмеявшуюся девушку в губы. За завтраком Соня рассказала Юре о подруге, которая собиралась, но явно избегая упоминания мужа. Упомянула очень быстро, что Тамара — супруга-анестезиолога из больницы, где работал Андрей, но сразу же заговорила о другом. Однако и эта короткая фраза ненадолго выбила Соню из колеи, и Юре пришлось постараться, чтобы девушка вновь начала улыбаться. Он очень надеялся на эту встречу. Не только потому, что новая стрижка обязательно поднимет Сони настроение, но и потому, что ей нужно научиться жить со своим прошлым. Юра понимал, от чего Соня перестала общаться с друзьями и коллегами, даже работу сменила, но считал подобный путь тупиковым. Однако встреча с этой Тамарой может дать неплохой толчок для продолжения общения со старыми друзьями. И пусть так и будет. Репетиция у Юры прошла, на его взгляд, вполне успешно. С коллективом он сработался. Выяснилось, что на улице ребята играют только летом, а осенью, зимой, весной — в кафе. Концерты были максимум два-три раза в неделю. В остальное время все работали. Музыка для них была хобби, способом отвлечься и переключиться. Постоянный заработок у членов коллектива был другой, причем у каждого свой. «Не профессионалы мы», — с улыбкой разводил руками Аркадий, самый старший в группе. В миру он был продавцом электроники. Но мы и не претендуем. Коллектив назывался «Мандарины», и уже от одного названия Юре хотелось улыбаться. А уж когда участники сыграли ему свой короткий гимн, где была строчка «Мы крутые мандарины, напрягайте половины», и вовсе заржал в полный голос. В итоге Юра согласился присоединиться к группе, и уговаривать не пришлось. Зарплата, точнее, гонорар — как называл эту сумму Аркадий, была смешной. Но Юра все равно, как и остальные, собирался сочетать музыку с основной работой. Правда, на концерт в парк его пока не приглашали. Сначала нужно было все хорошенько отрепетировать. «Думаю, пары репетиций нам хватит. Следующие выходные как раз осуществим», — заключил Аркадий. «В общем, в субботу и воскресенье будем мега заняты, ребята». Юра даже немного расстроился. Не получится провести время с Соней. Хотя, и тут у него возникла одна идея.